Тем временем в столовую вошла новая группа учеников. 50-60 человек, явно принадлежащих к тем, кто остался в городе. Многие были покрыты потом, учитель рядом с ними нёс баскетбольный мяч. Видимо, занимались в зале, сбрасывали напряжение, строили социальные связи и все такое. Когда в столовую стянулись ученики со всей школы, в том числе почти все, кто был в актовом зале, здесь собралось, наверное, 300-400 человек. Народу стало больше, так что никто не сидел за столом в одиночку, Дальний конец стола Шарлотты заняла группу из трех парней, и она поднялась с места. У нее были проблемы с незнакомыми людьми. Возможно, именно это послужило толчком к тому, что она в любом случае собиралась сделать. Она подошла ко мне и села рядом так, что наши плечи соприкоснулись. «Что происходит?» – прошептала она. «Помнишь, когда сплетница всех проверила?» – прошептала я. Шарлотта кивнула. Она составила список имен. Проверенные люди вместе с некоторыми другими, которые не представляли опасности. Перемешала их. Потом она дала список директору, подразумевая, что та, может быть, сможет дать нам некоторые привилегии, а мы взамен поможем сохранить в школе мир. Поэтому, когда у нее появилась идея, что связано с неформалами, она сказала мне бежать и намекнула, что кто-то, возможно, пришел за мной. Шарлотта снова кивнула молча. «Я попыталась бежать», – прошептала я. «Но недостаточно быстро. Кто-то приказал изолировать школу. Я не могу выскользнуть, не привлекая к себе внимания. У меня нет возможности сражаться. И только вопрос времени, когда они меня найдут». «Чарт», — сказала она. «Именно», — сказала я. «Не буду винить тебя, если ты захочешь уйти». «Я останусь», — сказала она. «Шар, я останусь», — повторила она. Я поддалась. Нельзя было уделять внимание спору, когда мне нужно было контролировать насекомых, выискивать и запоминать возможные пути эвакуации укромные места. Если что-нибудь случится, то постарайся не попадаться. Если что, ты меня не знаешь. Твой младший брат рассчитывает на тебя. Для тебя это должно быть важнее всего. Младший брат? спросила она. Я увидела, когда до нее дошло, когда она вспомнила наше кодовое слово. Младший брат обозначил всех детей на ее попечении. Ой, верно. Кратуш стремился к главному входу. Я покрыла поверхности двери насекомыми изо всех сил пыталась заблокировать ему обзор. Это не сработало, на нем были инфракрасные очки. Это означало, что он сможет определить, что внутри обманок нет человеческого тела. Он распахнул двери и крикнул. «Суховей!» Дальше он не успел. Насекомые устремились к нему и заполнили его открытый рот. «Что ты собираешься делать?» Спросила Шарлотта. Она казалась такой далекой. Все внимание я уделяла сражению. Даже учитывая шум разговоров сотен ночников, по сравнению с тем, что происходило на улице, Столовая оказалась совсем тихой и спокойной. Адаман стоял у входа в актовый зал, одновременно пытаясь следить за учениками из северного корпуса и за сражением на улице. Стояк пробивался вперед, его костюм изменился, он носил что-то вроде перчатки непропорционально большой по сравнению с остальным телом. «У меня есть несколько вариантов», — прошептала я в ответ. «Я могу перейти в нападение, обезвредить охрану у двери. Думаю, тогда я могла бы выскользнуть отсюда. Почему ты этого не сделала?» Они были слишком осторожны, и они ожидали неприятности внутри здания. Но насекомые устроили небольшую потасовку снаружи, и сейчас никто уже не ждет нападения сзади. И у меня будет время склепать что-то типа маски. «Но сначала тебе придется выйти из столовой, а потом я не переживаю», — сказала я. «Я смогла найти два-три возможных пути отхода, нужно только добыть связку ключей или достаточно сильно их отвлечь, чтобы уйти под шумок. Директор меня поддерживает, и она может помочь. Я попросила ключ у нее. Но не уверена, что она станет рисковать. Рядом с ней слишком много народу. Включая Эмму, отметила я. Один человек, который наверняка обратит на меня внимание. Что если это она позвонила этим людям, которые пришли за тобой? Директор? Я покачала головой. Я основная задача — сохранить школу и учеников безопасности. Кроме того, я слышала, как она говорила по телефону. Если бы она играла против меня, у нее не было бы причин продолжить притворство, когда меня нет рядом». «Если только она не знала, что ты слышишь через насекомых», — добавила Шарлотта. «Если только она не знает», — повторила я за ней. Но я сомневаюсь, что она знает. Тем временем мой рой расправлялся с Крутышом. Он потянулся к оружию, но насекомые уже воспользовались шелковой нитью, привязав оружие, и Крутыш не смог вынуть его из Суховей, в свою очередь, изо всех сил пытался уничтожить обманки. Большая часть моего внимания концентрировалась на них, создавая множество правдоподобных деталей, Размещаю фигуры так, чтобы казалось, что я могу быть в любой из них, и направляю их по разным сторонам, чтобы он не мог устранить больше, чем одну за раз. Тейлор! прошептала Шарлотта, если не знают, кто ты, то они знают все. Они снова найдут тебя или покажут твое лицо в новостях. Если они это сделают, это нарушит несколько неписанных правил, особенно если они узнали мою личность во время ситуации с ехидной. Для них непозволительно наказывать злодеев за помощь в борьбе с серьезными угрозами. Значит, в следующий раз кто-то уже не придет. а им нужна вся помощь, которую они могут получить. Правда, сейчас, по крайней мере, они могут сказать, что я вторглась на нейтральную территорию. Объяснение мне самое показалось слабым. «Это бессмысленно», — прошептала Шарлотта, озвучивая мою мысль. «Нарушать неписанные правила здесь, в школе, с таким количеством потенциальных заложников?» «Я думаю...» — ответила я. «Всем известно, что протектор разваливается. Легенда ушел, и Далон объявил, что сам уйдет, как только все устаканится». Глава СКП подала в отставку, ушла целая куча рядовых членов, а также Столевар и многие другие кепи-чудища. Возможно, верхи требуют какой-нибудь победы, чтобы напомнить людям, зачем существует протекторат. А что для этого может быть лучше, чем устранить подростка суперзлодея жутковатой силой, который возглавляет команду, захватившую город? Но в школе... у меня больше не было догадок, я предпочла сконцентрироваться не на ответах, а на бою снаружи. Приближение к суховею убивало моих насекомых с такой же легкостью, как и его дальнобойная атака. Мне нужно было нападать издалека, а поток грязи и мелких камней, насколько могло судить, ничего не давал. Я перешла к тактике, которую придумала, сражаясь с ехидной. К ней, как и к Суховею, было сложно приблизиться, но в отличие от суховеи, она была слишком большой, чтобы ее связать. Пауки выпускали шелковые нити и сплетали их друг с другом, создавая протяженные контуры длиной около 15 метров. Общими усилиями десятков летающих насекомых, половины из которых хватало один конец, половину другой. Шнуры полетели в направлении суховея, так чтобы он оказался посередине. Затем насекомые, державшие концы, продолжили движение вперед, удерживая натяжение шнуров, и кружили вокруг него, одни летая по часовой стрелке, другие против. Таким образом, они обматывали его по рукам и ногам. На нем болталось уже пять таких шнуров, и когда я закончу, он будет обездвижен. Суховей продолжал двигаться вперед и нападать на мои обманки. Когда он проходил мимо столба с указателями, я поспешно приказал и насекомым закрепить веревки вокруг опоры. Шнуры натянулись, веревки обвились вокруг тела, и он упал. Он изо всех сил пытался освободиться, но было похоже, что он не скоро будет на ногах. Крутуш извивался в грязи, двое готовы. По поводу двух других я была уверена, что справлюсь, если потребуется. И не до конца понимала, что делает перчатка стояка, но догадки были. А броня Адаманта просто умоляла, чтобы сквозь звенья цепи на доспехах были продеты шелковые нити. Насекомые обширили сумку и броню Куртыша. Скопления из наиболее крупных и сильных из них, орудуя шелковыми шнурами, помогли лишить его различных технарских примочек и инструментов. Его смартфон, какой-то цилиндр с тумблером спереди и кнопкой сверху, шер с отверстием в центре, с винтообразной нарезкой и электрическими разъемами на внутренней стороне, было еще два устройства, похожих на камертоны – с зубцами, которые вились друг вокруг друга, не касаясь, и проводами под рукоятками. Насекомые проповзли по ушам, вытащили и унесли наушник. Лишив его всех инструментов, которые я только смогла унести, я оттащила их подальше. Я успокоилась только когда стала уверена, что он не сможет использовать их против Роя или против меня. Я позволила насекомому лететь в том же направлении, куда ушли мои обманки, словно я совсем покинула это место. Куртыш стоял, плотно закрыв рота, издавая сдавленные звуки, суховей был далеко, а телефон я забрала. Чтобы связаться с остальными или с базой, у него был только один вариант – он направился назад в школу. Я ждала этого, насекомые вырвались из карманов, промежутков между доспехов и из-за его спины, и вот его запястье уже привязано к ручке двери. Ему потребовалось несколько долгих секунд, чтобы осознать, что он не сможет войти и закрыть за собой дверь, Это дало моему Рою время на то, чтобы развернуться и залететь в открытый проход. Машкара направилась прямо к охранникам и обчистила их карманы так же, как и Крутыша. «Ключи есть!» Пока Крутыша-охранники были ослеплены, насекомые понесли ключи ко мне. Я встала со скамьи, обеденно встала. «Думаю, все готовы». «Вот так просто?» — спросила Шарлотта. Я посмотрела в переднюю часть помещения, где скопились ученики, чьи подростковые аппетиты чувство голода пересиливали беспокойство по поводу того, что происходит за стенами столовой. Их было с десяток или около того. Я подумала, что, возможно, там, где не живут, нет регулярного снабжения продовольствием. Некоторые районы города до сих пор были в неважном состоянии. Я заметила у них в руках кусочки пиццы. Они напомнили мне о том, что день складывается вовсе не так, как я планировала. «Проблем не должно возникнуть», — заверила я. Сначала надо уйти, а там посмотрим, что может сделать сплетница, чтобы смягчить последствия. Пожелай мне удачи. Если все пойдет по плану, я пришлю тебе сообщение. После школы встретимся в логове. Я пересекла столовую, направляясь к буфету со стеклянными витринами и столом с пустыми подносами. Я заметила, что Эмма все еще сидела за столом в окружении секретарей и учителей. Я влилась в группу голодных учеников, жаждущих бесплатного питания, и укрылась за их телами и от Эммы и от учителей. Уверенность. Подумала я, подходя к стойке через двери, которые выходили на кухню. Уверенность помогала показать, что я знаю, куда иду. Двигаясь украдкой, я вызвала бы больше подозрений. Насекомые все еще несли по воздуху ключи. Чтобы получить их, мне нужно найти способ открыть решетку вентиляции, но из всех задач на сегодня это была одна из самых маленьких. Я нашла дверь на улицу, насекомые сгрудились с другой стороны, словно еще одна рука прижималась к моей, отделенной лишь дверью. Я взглянула через плечо, убеждаясь, что за мной нет хвоста, затем начала искать вентиляционную решетку. Самая пустяковая на сегодня проблема. Раздался глухой удар, он был настолько сильным, что замерцали лампы. Даже насекомые, которых я собрала около двери, были оглушены как ударом, так и поднятыми пылью и мусором. Прямо за дверью. Мне не требовалось отправлять насекомых, чтобы узнать этого противника. Через рой насекомых шагнул человек, Он ударил в дверь концом своего копья, и у меня перехватило дыхание. Все насекомые в 10 метрах от двери погибли, в том числе в вентиляционной трубе. Когда он толкнул дверь, меня все еще трясло. Она была заперта, но металл прогнулся, и створка распахнулась. И вот он в броне темно-зеленого цвета с позолоченными вкраплениями в виде перепонок ящерицы или крыльев летучей мыши по краям и легким теснением по чешую в зеленых фрагментах. Копье тоже соответствовало стилистике. На тяжелом наконечнике выделялась гравировка в виде черепа ящера. Двигаясь вперед, он целился копьем мне в грудь, а я, сохраняя расстояние, отступала. Очень не хотела, чтобы он проткнул меня насквозь. На другой стороне кампуса несколько более мягко приземлился другой тяжелый бронированный модуль. Капьеносец замер, когда мы оказались в передней части столовой. И я продолжила опятиться, зная, что это бесполезно. Из другого модуля вышел дракон, используя реактивный ранец, она полетела к зданию. а затем прямо по коридору с невероятной точностью и легкостью, учитывая скорости и движения, у меня не было ни малейшей возможности сбежать. Женщина остановилась у входа в столовую прямо позади меня. Но здравствуй, дракон, сказала я. И оружейник, мое имя отступник, поправил меня оружейник. Его голос звучал немного странно. Здравствуй, Рой, ответила мне дракон достаточно громко, чтобы ее услышали все. Голос был почти ласковым. Мне жаль, что все обернулось именно так. Меня вынудили.